Глава 25. 15 декабря 2008 года. В самолете, летящем в Сиэтл, я не находила себе места. Я ерзала в кресле, не могла сосредоточиться на фильме, который показывали в салоне. Попыталась уснуть, но не смогла. Я просто чувствовала себя несчастной. Полет в самолете всегда завораживал меня, Удивляла сама по себе возможность находиться над землей на высоте 30 тысяч футов между точками Айбы. По сути, нигде. Обычно я чувствовала себя комфортно в этом нигде. ни там, ни тут, а между. Но на этот раз такого ощущения не было. Мне казалось, что авиалайнер летел недостаточно быстро. И, глядя на облака, я испытывала только тревогу. «Кейт, я лечу к тебе, я лечу!» Я быстро прошла через таможню и взяла такси. Позвонила в Харбор-Вью, но когда звонок перевели в здание центра, мне никто не ответил. Поэтому я попросила таксиста отвезти меня туда. По моей просьбе водитель ждал, пока говорила с охранником. Кейт все еще не вернулся. Затем мы отправились в центр города мимо Ле-Марше — Мимо прежней квартиры Кейда на площади пионеров шесть раз проехали туда и обратно по 4-й и 5 авеню. «Мисс, может быть, мне отвезти вас куда-то еще?» — спросил таксист, обернувшись ко мне на светофоре. «Это была самая дорогая поездка на такси в моей жизни, но мне было наплевать. Я попросила его еще раз объехать центр города. Мы сделали это, Кейда нигде не было». «Пожалуй, теперь вы можете отвезти меня домой». Я назвала водителю свой адрес. Спустя 10 минут такси остановилось у моего дома. Я заплатила таксисту, нулась с багажника, мой чемодан. Я постояла на тротуаре, глядя вслед отъезжающему автомобилю, потом повернулась к дому. Мои глаза расширились, когда я заметила фигуру, сидящую на второй ступеньке крыльца в тени глицинии. Я бросила сумку. «Кейт!» Он сидел с чуть приподнятыми коленями, руки свободно лежали вдоль тела. Увидев меня, Кейт просиял. «Привет!» «Кейт, что случилось? Почему ты здесь?» Он потер лоб. «Не знаю, я... я скучал по тебе». У меня в груди как будто что-то взорвалось. Ощущение было невероятно сильным и всепоглощающим. «Правда?» «Тебя так долго не было», — пожаловался Кейт. «Всего три дня», — ответила я, беря его за руку. Я вернулась домой сразу, как только мне позвонила доктор Брэнсон и сказала, что ты пропал. «Прости, я просто... Я больше не уеду ни на один день, пока тебе не станет лучше. Ты делаешь такие успехи. Новое лекарство как будто помогает». Мы вошли в дом. Кейт взялся за ручку моего чемодана. Я сначала покачала головой, но он настоял, и я позволила ему нести багаж. Кейт посмотрел на меня. «Я вспоминаю все больше и больше. Что, например, расскажи мне что-нибудь?» Он улыбнулся. «Тебя и корабли. Корабли?» «Мы с тобой плавали на пароме, верно? На остров». «Да», — подтвердила я. Потом я достала из кармана телефон и прокрутила мои фотографии, старые новые, которые я сохранила. Я искала снимок, который Кейт сделал на палубе парома много лет назад. «Помнишь это?» Он заморгал, взял мой телефон и долго смотрел на фотографию. «Помню», — улыбнулся он. «Это как призрачный сон». «В тот день ты спас мне жизнь», — продолжала я. «Помнишь?» — Кейт кивнул. «Как странно, что на мой вопрос, что ты помнишь, ты ответил корабли». На его лицо как будто упала тень. Я села на диван, он опустился рядом. «Что такое?» — спросила я. «Я еще кое-что помню», — ответил Кейт. «Что?» Он как будто вспоминал что-то ужасное. Такое было у него лицо. Кейт явно хотела отправить это воспоминание в дальние закоулки памяти. Мне бы тоже этого хотелось, но у меня было такое ощущение, что это воспоминание важно для нас обоих. «Кейт, расскажи мне», — попросила я, накрывая его пальцы своей рукой. Он смотрел прямо перед собой. Было темно. Везде вода. Его рука задрожала. Что-то ударило меня по голове. «Что?» «Не знаю», — признался Кейт. «Было холодно. Всюду плескались волны, во рту вкус крови». «Кейт, ты уверен?» «Доктор Брэнсон говорила, что память вернется, но ты можешь вспомнить то, чего не было». «Может быть, не знаю». «Что-то еще? Что-то конкретное?» Кейт долго молчал, и я не пыталась заполнить паузу пустой болтовней. Я давала ему возможность вспомнить. «Принцесса», — сказал он. «Что?» Это слово было на борту лодки. «Ты уверен?» — Кейт кивнул. «Думаю, да». Оно было написано темно-синими буквами. Я снова взялась за телефон и открыла окно браузера. «Это может быть яхта». Я набрала в поисковике Google слова «Яхта принцесса». Сразу же появилась одноименная компания-производитель. «Ладно, этим займусь я». «Как ты думаешь, что все это значит?» — спросил Кейт. «Пока не знаю», — ответила я, — «но обещаю тебе, я это выясню». Я отвезла Кейда обратно в Харбор-вью. Мы вместе поднялись на лифте на третий этаж и вошли в его квартиру. Он сварил мне кофе в кофеварке, которую я купила ему. Я улыбнулась, когда он протянул мне кружку. «Раньше ты любил кофе», — сказала я. «Правда?» — я хмыкнула. «Ты купил одну из этих огромных кофемашин для эспрессо «Ла Марцокко», которые стоят только в кафе». «Неужели я это сделал?» — Кейт расхохотался. «Да, она была красного цвета». Он сел на диван, я устроилась рядом. Места было немного, поэтому наши бедра и руки соприкасались. «Каким я был?» — неожиданно спросил Кейт, вдруг задумавшись. «Ты был невероятным», — ответила я. «Ты любил музыку и мартини с водкой и оливками, фаршированными сыром». Он поднял брови. «Ты любил путешествия и людей». У тебя была тысяча пластинок. Ты рассказывал смешные истории. За те два года, что мы с тобой были вместе, эти истории у тебя никогда не заканчивались, и ты всегда мог меня рассмешить. Два года с нотками сожаления и восхищения, повторил Кейт. Да, подтвердила я. И я любила тебя каждый день. Даже те трудные дни в конце нашей истории. «Почему они были тяжелыми?» — спросил он. Мосс Кейда выдавал такое количество вопросов, что его речь, казалось, не успевала за ними. Я рассказал ему о том, что случилось со стихией «Рекордс», о том, как он начал много пить. Я озвучила и обвинения Джеймса. кейт повернулся ко мне и посмотрел на меня такими огромными и честными глазами, что мне захотелось прижать его к себе и крепко обнять. «Как бы мне хотелось снова рассмешить тебя, как я делала это раньше», — сказал он. «О, Кейт!» — на меня нахлынули эмоции. «Я так счастлива, что снова нашла тебя. Мне очень тебя не хватало. Каждый день с тех пор, как ты ушел. Я искала тебя по городу, заглядывая во все уголки». Я всегда искала тебя, даже когда внутренний голос сказал мне, что пора остановиться. Мне надо было плакать тебя, словно ты умер. Я должна была попрощаться, и с тех пор я никогда не была прежней. Он коснулся моей щеки, чтобы стереть слезу. «Чем ты занималась все эти годы?» Я судорожно глотнула. «Я получила работу в Нью-Йорке в женском журнале». Это было тяжелое испытание. У меня был ужасный босс, я ненавидела каждую минуту в офисе. Я рассмеялась. А в моей квартире жили мыши. Кейт улыбнулся. Он слушал меня внимательно, терпеливо. Четыре года назад я вернулась в Сиэтл, когда редактор предложила мне место в Сиэтл-Геральт. Потом я встретила Райана. Кейт посмотрел на свои ступни — «Прости, я...» — мой голос прервался. Я не знала, что ему сказать о моем женихе. «Ты любишь его?» — спросил он. «Да. Это была непростая правда», — Кейт кивнул. «Мне очень повезло». «В чем же?» «В том, что ты была в моей жизни», — честно и с сожалением ответил он. «Но я до сих пор в твоей жизни...» я буду в ней всегда. Это никогда не изменится. Мне бы этого хотелось. Мне бы тоже этого хотелось. Очень-очень. Наши глаза встретились, и снова между нами, как когда-то, возникло магнетическое притяжение, поэтому я крепко зажмурилась. Я не могла. Это было неправильно, он не в себе, а я... Я почувствовала его пальцы на своих губах, и волна чувств накрыла меня с головой. «Открой глаза», — неожиданно попросил Кейт, с тем же напором и той же уверенностью, которые раньше были присущи ему. «Мне нужно, чтобы ты меня видела». Я послушалась и не запротестовала, когда он притянул меня к себе. Я таяла в его объятиях. Мои руки обвелись вокруг него, а потом и мои ноги, когда он посадил меня к себе на колени. Наши тела прижались друг к другу, и тогда Кейт меня поцеловал. Когда встретились наши губы, прошлое, будущее перестали иметь значение. Были только мы, только это мгновение. Раздался стук в дверь и отстранилась, быстро вскочила и нервно провела пальцами по волосам, где секунду назад были его руки. Кейт открыл дверь. Это была доктор Брэнсон. «Как приятно снова видеть вас, Кейт», — сказала она. «Я надеюсь, что в ближайшее время вы больше от нас не уйдете». Он кивнул, потом посмотрел на меня. «Здравствуйте, я просто...» Помогала Кейда успокоиться. Разумеется, врач вышла в коридор. Не буду вам мешать, но мне хотелось бы позже провести с Кейдом несколько тестов. Когда невролог ушла, мы стояли и молчали. Я чувствовала себя виноватой и испуганной. Как бы сильно мне не хотелось вернуться к нему, продолжить с того места, на котором мы остановились... Выплеснуть на него всю ту любовь, которую я все еще испытывала к нему. Я понимала, что это неправильно. Я выхожу замуж за Райана. Прости, я нарушила ледяное молчание. а Воздух вокруг нас потрескивал, словно зимнее озеро в солнечный день. Нам не стоило этого делать. Кейт смущенно посмотрел на меня, но потом кивнул. Я сделала шаг к двери. «Ты могла бы остаться», — сказал он. В его голосе было желание, и мне отчаянно хотелось броситься к нему, заполнить пустоту в сердце его любовью, той есть самой любовью, которую когда-то он с такой щедростью дарил мне. Но я не могла. «Я должна идти», — я... Кейт сел и уставился в окно. «Пожалуйста, не обижайся», — попросила я. «Это не значит, что я не хочу». Но я просто не могу. Он сидел и молчал, когда я повернула ручку двери. «Я приеду навестить тебя завтра, во второй половине дня. Обещаю». Когда я ехала домой, позвонил Райан. «Привет», — мой голос звучал устало и безразлично, как будто после отъезда из Мексики я прожила три жизни. На сердце лежала тяжесть вины. «Ты нашла своего пропавшего бродягу?» Тон Райана сразу вызвал у меня раздражение, но я понимала, что у меня нет на это права. «Да, я нашла его и отвезла обратно в Харбор-Вью», ответила я. «Хорошо», — сказал Райан. «Я думал было вернуться домой сегодня, но отель не возместит убытки, поэтому мне придется остаться здесь и наслаждаться солнцем». Дождь барабанил по ветровому стеклу машины. Вокруг все было серым, свет, облака, тротуары. Мир был унылым и печальным. Все в порядке, оставайся. Я люблю тебя, продолжал Райан. Я не всегда тебя понимаю, но люблю. Я тоже тебя люблю. Меня терзали слова, слетевшие из губ. Они эхом звучали в моем сердце, когда я уже нажала на кнопку «Отбой». Я крепче вцепилась в руль и заплакала.